Глава 48. В теле Баськи мы бродили с ней по дворцу, придушили пару мышей, полакомили свежей рыбой у стражи. Надо наконец-то поговорить с Хасемом. Но ну сколько можно раскармливать кошку? Вот так и становятся люди тиранами. Вот завтра с утра объявлю, что закормление буду по пять плитей выписывать. Быстренько забояться. Некая двойственность чувств меня не раздражала. Байска была совершенно довольно рыбным подношением, а я злилась, что она скоро превратится в бочонок. Но ей на мою злость было плевать, и постепенно ее умиротворенное состояние подействовало и на меня. Во всяком случае, в комнату я возвращалась уже успокоенная и сонная. Сейчас заберусь под бок к себе на кровать, согреюсь и усну, а проснусь, как обычно, в своем собственном теле. я грациозно пересекала спальню уже почти выбрав место на кровати куда буду прыгать когда внезапно какой то странной силой меня столкнуло с намеченного пути и отбросило к стене я почти не успела сгруппироваться и шлепнулась попой резной завиток не слишком болезненно но неприятно и зашипела настоящую в центре комнаты фигуру опять притащился этот но вот что ему нужно идет кровати это опасно Разогнавшись буквально в два прыжка, я молнией метнулась на эту гору мускулов, вцепилась задними лапами в кожаную юбку и уже почти дотянулась до горла, как оказалась висящей в воздухе. Зажатая в крепкой руке, я отчаянно молотила в воздух когтистыми лапами, но, пожалуй, вызвала лишь смех. «Зачем ты прыгаешь на меня, странный зверь? Ты не глупа и понимаешь, что силы не равны». Этот... Он уселся в позу лотоса прямо в центре комнаты на голый пол, подставил мне запястье и предплечье другой руки под судорожно дёргающиеся задние лапы. Как-то ловко перехватил, и оказалось, что я лежу у него на одной руке, а второй он поглаживает складочки кожи на шее. Аккуратно и умело, надо сказать, поглаживает. Некоторое время я еще фыркала и даже пыталась вырваться, но потом решила, что мне, пожалуй, так даже удобнее. И пах он очень-очень хорошо. Ветром и пылью дорог, трав и неведомых миров. Разных миров это я четко чувствовала. Когда его пальцы замедляли свою работу, я переставала тарахтеть и слегка выпускала когти. Он усмехался и продолжал почесывать. Утром я проснулась и совершенно не могла понять, было или нет, сон, явь. Кошка я вчера точно бродила. У поста солдат я лично увидела глиняный черепок с остатками шкуры. Позвала Хасема, показала ему и поворчала. Хасем, объясни им всем. Прикажи, сделай уже что-нибудь, но нельзя столько еды давать кошке. Она и так уже жирная это вредно для здоровья. Она от этого может умереть раньше времени. Объяви всем. Будут подкармливать, я обязательно узнаю, и тогда прикажу посадить ее в огромную клетку, и больше никто не сможет ее видеть и гладить, кроме меня. Не сердись, старица, я сегодня же приму меры. Как и обычно, пробродив полночи в баскиной шкуре, я чувствовала себя не невыспавшейся и несколько раздражённой. Именно поэтому, отменив на вечер все дела, я рано легла, а проснулась сразу, как почувствовала в спальне чужого. Даже просыпаясь, я уже знала, кто пришел, потому за диск хвататься не стала. Но больше всего меня поразило не то, что он совершенно спокойно сидел на полу моей спальни, а то, что на руках у него урчала разнежившаяся баська. «Ты не мог бы приходить, как все нормальные люди, Днем. Он засмеялся. «Вчера ты была значительно ласковее». «Ого, значит, вчера он все же был. Ну, тут понятно. Но вот выходит, что он знал о том, что моя душа была в теле кошки. Этого не знал никто. Вообще никто. Получается, кроме способности исчезать, этот гражданин имеет и дополнительные функции». Все же частично я молчала об этой своей способности, потому что она казалась мне не просто странной, а какой-то ненормальной. Но это даже не оборотничество, которое еще хоть как-то можно понять и объяснить. Например, особенностью строения генов, а временное переселение души и разума в кошку. Тут у меня просто не было слов. Хотя раз уж пришел, то, может, все же скажет, чего надо-то. Или полюбоваться на мою красоту девичью. или дело какое-то есть. А в этот раз та самая золотая штуковина Анг висела у него на шее. На витом золотом шнуре толщиной в мой палец. Как ему таскать-то эту тяжесть не надоело. Или же... Возможно, она-то и есть источник его силы. Ну вот, как у меня, диски. Мыслей у меня было много, но все какие-то не слишком конструктивные. Главное, что я никак не могла решить, Заговорить с ним или просто повернуться и сделать вид, что сплю дальше. Но любопытство все же победило. Тебя и правда зовут Анубис? А ты все еще сомневаешься? А ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? Патовое состояние. Опять сидим и молчим. Сна у меня, разумеется, не в одном глазу. Наконец мне надоело, и я предприняла еще одну попытку. Что тебе нужно? Ты хотел на меня посмотреть? Ты посмотрел. Может, теперь свалишь отсюда и дашь мне поспать? Я бы ушел, но при одном условии. Сможешь мне объяснить, что в тебе есть такого, что объединяет людей вокруг? Откуда берется их личная преданность тебе? Зачем тебе это знать? А ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос. А вот же скотина сидит и ухмыляется. Я слезла с кровати, одернула тонкую сорочку и накинула халат. Разбудила дежурную прислугу. Сегодня дежурила Афири и потребовала чай в кабинет. Раз уж все равно не сплю, займусь делами. Вчера к вечеру опять притащили кучу свитков, и пришла почта от одного из теней. Самое интересное, что ни ночная горничная, ни стоящие у дверей воины, не видели моего гостя. Я даже не сразу поняла это». Но когда воин распахнул дверь и придерживал ее для несущей поднос девушки, он совершенно спокойно смотрел на сидящего на полу и не выразил никаких эмоций вообще. Ни вопросов, откуда в спальне царицы полуголый мужик, ни второй чашки на подносе, которую принесла Афири. Они его просто не видели. Обалдеть. Но издаваться я не собиралась. В кабинете горели три небольших масляных лампы. Я села, отхлебнула из чашки местный травяной сбор и начала... в бумаге. Раз я не могу его выгнать, то могу не обращать внимания. Не сразу, но я преодолела ощущение помехи от чужого присутствия. Доклад тени меня совсем не радовал. Прислали его из достаточно далекой провинции. Плохо даже не то, что наместник там берегов не видел. Плохо то, что тень не брался рекомендовать кого-либо из слушающих. Это значило, что там прогнил весь аппарат правления. Нужно собирать их. и отправлять проверку. Нужно искать человека-управленца на свободное место. А где я его возьму-то? Их катастрофически не хватает. Потому и приходится пока закрывать глаза на мелкие прегрешения чиновников. Нет, конечно, по сравнению с тем, что было раньше, стало значительно чище. Но останавливаться нельзя ни в коем случае. Я нервно отложила свиток папируса с докладом и задумалась. Может быть, неправилен сам подход к проверкам? Все, что написал «Тень», произошло уже более трех месяцев назад, но мыслей о том, как наладить более скоростную почту, у меня не было. Разумеется, из школьных уроков я помнила всякие там световые сигналы и глубинную почту. Только вот что это даст? Даже тонкой бумаги не для того, чтобы нагрузить голубя. Да и писать мелко и убористо просто нечем. Ну, про перья я помнила, но на чем? Какой-то безвыходный круг.